Тихон Стрелков Шлепок Эйфы Нол оставил тележку у крыльца и, щурясь, поглядел на вывеску, приделанный к стене кусок металла с рыжей надписью. «Пятнадцать тысяч за шлепок». «А не легче ли ей руку оттяпать и взять с собой?» «Тебе что, так денег жалко?» — усмехнувшись, спросил Алекс и пересчитал купюры. «Как по мне, лучше заплатить и не мучиться». «К чему эти ненужные разборки? Верно, Голенкер. Стоящий позади него человек в черном плаще с глубоко надвинутым капюшоном кивнул. «Я про то, — пробасил Нолл, — что мы не знаем, как долго это работает, что если одного шлепка не хватит. Тогда попросим второй, — бросил Алекс, как будто речь шла о щепотке соли. «Пошли, у нас назначено на три». Алекс взбежал на крыльцо и, не оборачиваясь, уточнил. «Голленкер, нужна помощь!» «Себе помоги!» — прохрипел тот, с трудом поднимаясь по ступенькам. Лавка Эйфе напоминала заброшенный паб, пыльная барная стойка, колченогие стулья и неумолимо собранные столы. В половицах тут и там трещины, на дощатых стенах пустующие подсвечники». «Если бы я за один шлепок имел пятнадцать тысяч», — заметил Алекс и поскреб щетину, — «это место бы давно превратилось в рай». «Вам людям не понять нас», — раздался голос эйфы. Она сидела за ширмой, под лестницей, и лишь тусклый огонек светильника развеивал темень вокруг нее. «Да мы и не хотим», — сказал Нолл. «Хотите», — не согласилась Эйфа. «Вам необходимо знать все, ведь когда вы всего не знаете...» «Ближе к делу», — вставил голинкер «Мы не на урок философии пришли, а за шлепком. Хорош трепаться!» Алекс удивленно посмотрел на Голинкера. Тот редко когда произносил фразы длиннее трех-четырех слов и всегда любил слушать. И вдруг перебивает. «К делу!» — повторил Голенкер. Ему было невыносимо находиться рядом с Эйфой. Его всякий раз передергивал от ее голоса звонкий и необычный он звучал так словно она не переставая хлопала ладошкой себе по губам хлопала как когда то в плену хлопал сам голенкер под страхом смерти вынужденный подчиняться надзирателю к делу так к делу вздохнул алекс нам нужен один шлепок а еще тут же добавил нол нужно знать насколько его хватит эйфа отодвинула ширму и с каганцом в руке, шлепая босыми стопами по полу, подошла к ним. От нее пахло деньгами так густо, как если бы Эйфа целиком состояла из купюр. Выше двухметрового нола, но в плечах, не шире ребенка, она заплетала соломенные волосы в дюжину разных по толщине косичек, и те змеились точно живые. А еще у нее было три фиолетовых глаза, каждый со сливу. Алекс заглотнул и дал себе слово, что постарается не пялиться. Он много слышал об Эйфах и их необычном даре, но живьем видел впервые. А знать о существовании трехглазой дылды и встретиться с ней лицом к лицу — самую малость, но разные вещи. «Кто?» — спросила Эйфа и зубами стянула правую перчатку, обнажив покрытую темными блямбами ладонь. «Кто клиент?» Алекс показал на Нола и даже несмотря на то, что тот сам вызвался добровольцем, почувствовал себя виноватым. «Но ты и не спеши махать рукой», — предупредил Нолл. «Как долго это работает!» «На 12 раундов хватит», — ответил Эйфа и пошевелила головой, точно танцуя. «Если доберетесь до арены за четыре часа». «Он не драться будет», — бросил Голенкер. «Значит, не Эйфа-бокс? Тогда что? Эйфа-болл? Эйфа-метание? Или может...» — Я не спортсмен, — отрезал Нол, сложив на груди огромные волосатые руки. — А если бы и был, то избегал бы всего, что начинается на Эйфа. Я за честные соревнования, а не за хрен пойми что. — Вот как, — вздохнула Эйфа. — Хрен пойми что. — Он не совсем правильно выразился, — поправил Алекс. — Он имел в виду... — А мне кажется, я выразился более чем ясно, — возразил Нол. Алекс пробуравил его взглядом, готовый взорваться. Им и так повезло найти Эйфу, согласившуюся лечить без контракта. А этот придурок все портит. Если она вдруг откажется, все потеряно. Второго билета в пропащую пещеру Алекс уже не достанет. Но Эйфа неожиданно улыбнулась. «Мы уважаем честных людей. Вы такой же редкий вид, как и мы». Алекс вымученно засмеялся. Пронесло. «Так что по времени?» — спросил Нолл. «Семь часов, может быть, восемь, у всех по-разному». «Мало!» — проворчал Голенкер. «Надо хотя бы двадцать!» «Тогда шлепнешь меня трижды!» — решил Нолл. «Но денег у нас всего пятнадцать тысяч, больше нет, поэтому возьмешь в долг или простишь, второе предпочтительнее. Понятно?» Более нелепой просьбы об одолжении Алекс не слышал. На месте Эйфы он бы послал грубияна в ту дыру, из которой тот вылез, и вернулся бы к своим делам. Однако Эйфа закивала. — Нет, так и нет. Занесете, как появится. — Ладно. — Занесем? — переспросил совершенно сбитый с толку Алекс. У него в голове не укладывалось, как такая неизощренная прямота прокатила. — А, да, конечно, мы занесем. Не проблема. Завтра же занесем. «Вероятно, послезавтра», — поправил Нолл. «А может быть, и того позже?» Не совсем понимающий, как это работает, Алекс решил просто поддакивать. «Да-да-да, может быть, и того позже». «Деньги?» — Эйфа протянула руку. На мгновение Алекса посетила мысль сказать, что сначала шлепок, но он эту мысль засунул куда подальше. И, вытащив из внутреннего кармана куртки пачку купюр, вручил Эйфе. Та поглядела на деньги, как голодный смотрит на кусок жареного мяса и без стеснения запихнула себе в рот. Пораженные Алекс, Нол и Голенкер смотрели, как она, чавкая, пережевывает дорогущие бумажки. — Хорошие, — наконец заключила Эйфа, — их касалось великое множество рук. — Наверное, — произнес Алекс, которому она вмиг стала нравиться в разы меньше. Он просто не понимал, как можно жрать деньги. «Так вы питаетесь ими?» «Вам людям не понять нас». Больше эта фраза вопросов не вызывала. Нол вытащил из-за пазухи флакончик со снотворным. «Как выпью?» — сказал он Эйфе. «Шлепай! Не тяни!» И тут же, вынув пробку, опустошил флакончик. «Давай!» Эйфа подошла к нему и дала три звонкие пощечины после каждой из которых на миг вблизи лица нола вспыхивал нефритовый свет нол пошатнулся словно вдруг оказался на палубе рассекающего моря Котча, но устоял голова не кружилась и не болела сознание было ясным слышал нол отлично видел тоже ничего спросил он я все чувствую и только тогда до него дошло что не так он хотел спросить «Все?» и добавить «я ничего не чувствую», но слова без его желания поменялись местами. Алекс нахмурился. «Ты в порядке, Нолл?» «Не справлюсь», — отозвался он, хотя собирался сказать, что справится, и попытался стиснуть кулаки, но вместо этого широко раскрыл ладони. «Не справишься?» — переспросил Алекс. «Не слушайте его», — протянула Эйфа. Первые полчаса самые сложные. Человек противится, привыкает, дальше будет проще. Нол, тебя скоро отрубят! Садись в тележку. Сам того не желая, Нол попятился к стене. Ты куда? растерялся Алекс. Тележка здесь. Не так, сказала Эйфа. — Нол, не садись в тележку, ни в коем случае не садись. И, о чудо, Нол подошел к тележке и сел. Что за бред? не понял Алекс. Нет, он видел Эйфа-спорт и примерно представлял, что поведение человека изменится, но не настолько же и не так быстро. «Твоя сила — это какой-то наркотик, да? Ладони выделяют какое-то вещество или что-то в этом роде?» Эйфа хохотнула. «Если бы это был наркотик, он вызывал бы зависимость, и вы нашли бы способ выделять его без нашей помощи. Но это нечто другое. Она двумя пальцами, как щипцами...» вытащила из раскрытой ладони нефритовое свечение в форме небольшого, местами приплюснутого шара. — Магия! — прошептал Алекс. Последний раз он видел нечто подобное в детстве, когда отец водил его к чародею. — Это душа Эйфы. Каждый раз, когда мы шлепаем клиента, мы передаем ему часть своей души, и она вступает в связь с душой клиента. И тот, пусть и ненадолго, но становится Эйфой, а это, как ни странно, идет вам на пользу. Знали бы вы, кому только не помогли наши души, чокнутым, потерявшим интерес к жизни, умственно отсталым, а сколько новых развлечений появилось благодаря нам!» Алекс посмотрел на Анула, тот уже спал. «Его голос станет как у тебя?» — тихо спросил Голенкер. «Нет», — отозвалась Эйфа и, взглянув на Алекса, добавила. Также он не станет есть деньги, если тебя это тревожило. Ваш друг лишь начнет воспринимать мир, как мы. А это непросто. Ну и, возможно, у него вырастет третий глаз. «Что?» — ужаснулся Алекс. «Но «Ну, это вряд ли», — поспешил успокоить Эйфа. «Если не вырос в первую минуту, значит, все обойдется третьим зрачком». Голенкер дохромал до тележки и, наклонившись, осмотрел глаза Нола. «На левом», — сообщил он, — «как и сказала, два зрачка». «Это ведь пройдет?» — уточнил Алекс. «Разумеется», — Эйфа зашлепала к лестнице. «Как только прервется связь». «А когда нол проснется, как нам им управлять? Я имею в виду, чем ваше восприятие отличается от нашего. Вы путаете слова или что-то вроде этого?» «Что такое в твоем понимании здравый смысл?» — спросила Эйфа, не оборачиваясь. «Ну так это же очевидно». «Раз очевидно, объясни». Алекс замялся. «Что за дурацкий вопрос?» — Я жду, — поторопила Эйфа. Ну, — Но это, когда ты делаешь то, что, в общем-то, логично и правильно делать. Но это же понятно, — он развел руками. — Здравый смысл. — У нас этого здравого, в вашем понимании, смысла нет. Да брось, — Да не поверил Алекс. — Мы же заключили сделку. Мы тебе деньги, ты нам услугу. Самый, что ни есть, — здравый смысл. Мы научились притворяться, приспособились. Ты ведь и не знаешь, что мне на самом деле хотелось сегодня сделать?» С этими словами Эйфа скрылась за ширмой. «Как думаешь, что ей хотелось сделать?» — спросил Алекс, когда они подходили к пристани. Недалеко от берега велели паруса, рыбацких шхун и кочей, кричали перепуганные чайки. С ними играл в смертельной салочке Валаклам. Черная четырехкрылая птица амфибия. Я не думаю о таком, отрезал голинкер Да перестань! Разве тебе не интересно? Не интересно. Может быть, она хотела сожрать нас, поколотить или грязно отшлепать, а после заняться безудержным? Остановив тележку со спящим нолом, Алекс замолк. Навстречу им шли трое мужчин в ладно скроенных серых пиджаках и кепках с круглыми кокардами над козырьком головорезы из банды узкого круга чего стал проворчал сзади голенкер я только приноровился к темпу не тормози Заглотнув, алекс расправил куртку натянул одну из своих натренированных перед зеркалом улыбок и толкнул тележку вперед он ожидал что головорезы к нему пристанут они всегда так делали то ли по приказу то ли по зову сердца и приготовился лебезить. но те бросив короткое три дня как ни в чем не бывало, прошли мимо. «Что это было?» — спросил Голенкер. «Ты водишься с кругом?» «Можно и так сказать. Завязывай с этим». Алекс кивнул. Он бы прямо сейчас и завязал, если б мог, но долги по щелчку пальцев не списываются. Будучи еще совсем юным, Алекс увлекся игрой в карты и задолжал одному влиятельному человеку двадцать тысяч. Сумма небольшая, но накопить ее Алекс сумел лишь через два месяца, а к тому времени набежали проценты, которые он уже не мог погасить. Пришлось занимать деньги у барыги, а потом, чтобы вернуть ему у бандита. Сохраняя себе жизнь, Алекс все глубже увязал в долгах. За 15 лет 20 тысяч стали двумя миллионами, на выплату которых узкий круг дал ему три дня. Успеет, будет свободен, нет отправиться к кричам. Так называли ученых, чьи замысловатые приборы заряжались людскими криками. Как именно эти приборы работали и для чего изобретены, мало кто представлял. Лишь одно о них было известно. Кричи скупали отбросов общества и пытали до тех пор, пока бедняги еще могли вопить. Но Алекс не боялся, точно зная, если все получится, как он задумал, трех дней будет более чем достаточно а если не получится, о нем больше никто и не услышит. Лодка ждала их у причала. Капитан, дородный мужчина с добрым бородатым лицом, помог Алексу погрузить на борт Нола и разбудил привязанного к носу ботика Лакара, громадную как шху на перламутровую рыбину с дюжиной разбросанных по телу глаз. «Погнали — Погнали! — рявкнул капитан, и Лакар потащил лодку. До острова Лора они добрались, когда солнце перевалило далеко за полдень. Голенькера страшно укачало, и Алексу пришлось ждать, пока тот, коллега на ногах, толком не стоял, проблюется. Затем они двинулись по пристани, в толпе пытаясь отыскать владельца пещеры. Он написал, мы его сразу узнаем, возмущался Алекс, но «Ну, конечно, в таком-то скоплении. Сразу. Алекс Типон, это вы? Алекс повернулся на голос и увидел загорелую женщину. Она стояла к нему в полоборота и тихо, на незнакомом языке обсуждала что-то со старым рыбаком. Я ниже, послышался тот же голос, и Алекс опустил взгляд. Я Авада, владелец пещеры. Вы же меня ищете, дась? Алекс кивнул. Он не раз видел карликов, но такого маленького впервые. Авада едва доставал ему до колен, но ребенком назвать его язык не поворачивался. Густая пепельная борода, редеющая макушка — самый, что ни есть старик. Просто крошечный. — Он ведь это... — Дроих нет? — уточнил Авада, хмуро поглядев на Нола. — Я интересуюсь не потому. — Это так важно? — резко спросил Голенкер. В море у него затекла спина, и теперь, чтобы не мучиться от боли, приходилось сутулиться. Кроме того, у Голленкера раскалывалась голова, а когда она раскалывалась, он и без того обычно раздражительный, становился совсем невыносимым. «Может, пойдем уже, а? Языками почесать и по дороге успеем». А или Голленкеру только показалось, посмотрел на него снисходительно, как бы говоря, «Я бы сказал, какой ты отстой, но ты и сам знаешь». Пойдемте, согласился Авада, и взмахом руки предложил следовать за ним. Если будут вопросы, задавайте. Когда они входили в портовый городок, ветер сорвал с голингера капюшон, и пробегавшая мимо девочка испуганно взвизгнула. У Голингера не было уха, левой брови, а на месте правого глаза и носа чернели дыры. Щеки и лоб покрывали белые шрамы и темноватая сыпь. Стыдливо накинув капюшон, Голленкер сгорбился еще сильнее, чтобы никто ненароком не увидел его отвратительное лицо. «Вы солдат?» — поинтересовался Авада. «Я спрашиваю не потому...» «Бывший!» — отозвался Голенкер. «Бывших не бывает. Я когда-то тоже хотел пойти воевать. И что помешало?» «Наверное, плохое зрение. Хотя, может, и то, что я чуть выше солдатского сапога. Тоже сыграл свою роль. Но вряд ли». Голленкер полуусмехнулся, полусвистнул. Этот карлик начинал ему нравиться. «Не забудьте отдать мне записки», — напомнил Авада. «Какие еще записки?» — спросил Голлинкер. «Как какие? Те, в которых вы пишете, что в вашей смерти никто не виноват, что в пещеру вы отправились по собственной воле. Я же все в письме объяснял». Карлик посмотрел на Алекса. «Да», — сказал тот, — «было такое. Я просто решил, что это ни к чему». «Еще как к чему!» — воскликнула Авада. — На прошлой неделе, представляете, двое забыли написать. Вчера вот пришли по их душу, спрашивают, где они, а я, нет их больше. Тут же начались разборки и вся эта в дупень-хлюпень-друбиндя. Мол, не заставили ли вы, бедняк, идти в пещеру? Не утащили ли силой? Чтоб я, да силой! Смотрю на сыщиков и про себя думаю. Какой они дурью обкурились! — Законом, — предположил Алекс. «Надо же им что-то в рапорте своем начеркать!» «Так поню ясно. Кто зашел в кидавру, обратно уже не вернется. Нечисто это место. Рассчитывать, что выйдешь оттуда целехоньким, да при камне волшебном, просто глупо!» Голенкер сплюнул. «Не думаешь, что говорить такое неразумно. Клиентов распугаешь!» «Да когда это людей останавливало? Если что, втемяшили себе в голову, ты хоть пляши перед ними, хоть кричи, не поможет». Подохнут с верой в мечту. Кое-кто считает такую смерть даже романтичной. Ну, как по мне, смерти, что такая, что другая, все дерьмовые. Надо иметь голову на плечах и жить, как умеешь, а не пытаться заполучить невозможное. А вода покачал головой. Кидавру не просто же так назвали пропащей пещерой. Оттуда нельзя вернуться. Мой отец отыскал ее тридцать лет назад. За это время там сгинули тысячи людей и сгинет еще столько же. Говорю вам». Алекс кисло улыбнулся. «Ну или мы станем первыми, чьи желания сбудутся?» «Да-да, верить в себя полезно». «А с чего вы взяли, что в пещере камень?» «Ну а что там еще может быть, что три желания исполнят?» «Волк?» — тихо сказал Алекс это не был выстрел в слепую. Отец Алекса некогда состоял в группе исследователей, изучающих кедавру. Они пытались разгадать загадки пещеры и добраться до ее конца, но у них не получилось. Большая часть исследователей погибла. Отец Алекса заведовал архивами и лично в пещеру не входил, это помогло ему уцелеть. Он вернулся домой, исхудавший и потерянный, и привез старый свиток, текст которого Алексу удалось расшифровать три недели назад. Ему пришло в голову попытаться передвинуть по алфавиту буквы непонятных слов. Так ж, дух гляфов стало добраться, а Эрзеф спецх не смогут. В свитке говорилось, что в конце пещеры крутится волчонок, который исполнит по одному желанию трех вошедших, а Вада не сдержал смешка. — А ему-то что там делать? Он же без еды подохнет. — Люди, — напомнил Голенкер, — ты кормишь его мясом круглый год. Почесав затылок, Авада рассмеялся. — Ладно, пусть так. И как вы собираетесь объяснить, чего хотите, волку? Выть будете? Алекс как-то об этом не думал, но нашел, чем ответить. — Разве камню объяснить проще? До пещеры они дошли к закату. Перед покатом и холмом, густо поросшим вереском, расстилалась разрезанная тропой лощина. Тропа вела к темной расщелине, очертаниями краев напоминавшей раскрытый в хищной улыбке рот. — Там, это внутри на стенах факелы должны быть, — сказал Авада, переминаясь ноги на ногу. — Если что, берите хоть все. Отец говорил, они потом это заново появятся. — Удобно, — заметил Голенкер и потормошил за плечо Нола. Рука того отозвалась слабой судорогой. «Скоро проснется». «А почему он вообще спит?» «Есть причина!» Алекс расписался на пергаменте сразу за троих и чихнул. От запаха вереской и полыни у него чесался нос. «А собрались вы вместе такой?» Карлик поскреб щеку, подбирая слова. «Такой разношерстной командой тоже не случайно!» «Я вообще не верю в случайности!» Алекс свернул пергамент в трубочку и передал Аваде. «Значит, в этом есть какой-то смысл?» Не быть смысла, взял бы Алекс с собой коллегу Голенкера или отчаявшегося спасти свою дочь Грубияна Нола. У Алекса были на примете куда более способные личности, но Свиток не дал особо размахнуться с выбором. Там в первой же строчке говорилось, «Добраться до конца не смогут те, кто в здравом, Начало последнего слова было не разобрать. Две или три буквы стерты. Что там имелось в виду? Тело, ум, дух? Подумав, Алекс решил не гадать и предусмотреть сразу все варианты. Голенкер не в здравом теле. нол под шлепком Эйфы не в здравом уме. Алекс, а может быть, и вся не сразу, не в здравом духе. Хотя насчет последнего Алекс не был уверен. Что такое вообще здравый дух? Это когда ты в гармонии с самим собой или когда у тебя внутри что-то абстрактное огромных размеров? — Таверна, три пива! — Алекс пожал плечами. — Кто-то назовет это случайностью, кто-то судьбой. А вада закивал. — А если все удастся, что пожелаете? — Глаза на затылке, — усмехнувшись, отозвался Алекс. Он давно знал, что хочет. — Полезная вещь! — А я попрошу красивый голос, — подхватил Голенкер. Он мечтал лишь об одном — высокий, звонкий. — Ладно, ладно, понял, — карлик поднял руки. — От вашего густого вранья у меня уши закладывает. Не хотите говорить, не надо. Толкнув тележку, Алекс вошел в расщелину. За ним, хромая, нырнул Ватиму Голенкер, а Вада еще постоял недолго, слушая удаляющиеся шаги, а когда те стихли, сплюнул на земь и подошвой потертого сапога растер харчу. «Славные вы были, ребята! Без шуток!» Спуск в пещеру словно был создан для людей с тележками и коллег. Ровный, под небольшим уклоном, но скользкий. Для полного счастья не хватало поручней. Внутри пахло землей и сыростью, ровное дно с выступающими местами сталагмитами, стены с барельефом и факелами на каждом шагу. Кедавра больше напоминала старую пристарую, но построенную человеком гробницу. Алекс остановил тележку неподалеку от спуска и ущипнул Нола. Громило дернулся, но не проснулся. «Да кто так будет?» — бросил Голенкер и прошкандывал вперед. Алекс затряс Нолу за плечо. «Вставай! Мы на месте!» Голенкер поднял камень и запустил в сталактиты. Каменные сосульки откололись с грохотом, эхом разлетевшимся по кедавре. Нол тут же открыл глаза и сел. «Ну вот», — сказал Голенкер, — «другое дело». Алекс осторожно коснулся руки Нола. «Эй, ты нормально себя чувствуешь?» Нол долго и внимательно, как будто пытался понять, что не так, смотрел на свои руки, затем хмыкнул и перевел взгляд на Алекса. Алексу, он старался не замечать два зрачка в левом глазу, показалось, что здоровяк теперь пытается вспомнить его лицо, пытается с интересом. — Нет, — наконец отозвался Нол и вылез из тележки. — Нормально! Алекс нахмурился. Первое слово противоречило второму. — Ты не справишься, да? он решил. Нол снова путает слова, говорит обратное тому, что имеет в виду. — Справлюсь. Задавай свои дурацкие вопросы. Нам нужно скорее выйти из пещеры. С этими словами Нол зашагал по освещенной факелами дорожке вглубь Кедавры. Алекс взглянул на Голленкера. Тот пожал плечами, скинул капюшон и захромал за здоровяком. Алекс двинулся следом. «Нол, куда ты так гонишь? Подожди, Голингер не поспевает!» Точно из вредности Нол прибавил ходу. С тех пор, как они продвинулись вглубь пещеры, он начал вести себя еще страннее. Не говорил, не отвечал на вопросы и шел так уверенно, словно бывал здесь не раз. «Ну да», — бросил Голингер, в боку у него кололо, во рту стоял привкус крови. «Давай, иди еще быстрее, иди, так, глядишь, и первым подохнешь!» Нол резко притормозил и осторожно переступил через булыжника размером с буханку хлеба. Камень, предупредил Нол. Наступите на него. А почему ты не наступил? Спросил Алекс. Нол посмотрел на него как на идиота. А-а, Алекс закивал, понял, ты имеешь в виду, что наступить не нужно, но ты не можешь по-другому выразиться, да? Нет. Нет, которое да, все понятно. Алекс перешагнул через булыжник и велел голинкеру сделать то же «Наступите!» — повторил нол и его бас разлетелся по пещере эхом нол вообще не понимал почему алекс так тупит если камень лежит на пути через него нужно перешагнуть одному человеку а двум другим наступить это ведь так очевидно вы должны едва голинкер ему было лень заносить ногу обогнул булыжник как впереди загрохотали раздвигающиеся плиты пола Алекс тотчас попятился, а голенкер обнажил в аскале редкие, подпиленные в клыки зубы, кидавра словно оживала. Я же сказал, наступить! вскинулся нол, его колотило от возмущения. Если хотите умереть, делайте, что я говорю. Но мы не хотим, тихо протянул Алекс. Он уже не был уверен, что нол неверно выражается. Вероятно, тот на полном серьезе просил их наступить на камень, и, возможно, пол раздвинулся только потому, что они этого не сделали. Но как, чтобы эту Эйфу придушили им вообще понять, когда он говорит то, что имеет в виду, а когда обратное? — Да какой хрен вообще этого хочет? — подхватил Голенкер. Нол покачал головой. Мало того, они не понимают, что через камень одному нужно было перешагнуть, а двум другим на него наступить, так они еще и умирать не хотят. Кто в здравом уме хочет жить? Жизнь, неопределенность, загадка. Никто не знает, что будет после нее. А вот смерть — штука пусть и непростая, но интересная, и каждый в силах ее изменить. «Ладно», — сказал Нолл, решив, что пытаться поменять их взгляды на смерть глупо. Просто смотрите, что делаю я, и повторяйте, тогда мы дойдем до самого начала. У Алекса голова шла кругом. Если тогда в лавке Эйфы, когда Нол говорил обратное тому, что хотел, в его взгляде читался страх, то сейчас абсолютная убежденность в своих словах. И как идти за тем, кто верит в нелепицу? Алекс нащупал в кармане пергамент с расшифровкой свитка. «Добраться до конца не смогут те, кто в здравом...» «Е... уме...» — закончил про себя Алекс и бросил Нолу. «Веди!» От стены до стены, в длину шагов восемь, глубиной метров десять, с торчащими на дне ржавыми кольями и дюжиной человеческих скелетов, расщелина в полу могла бы стать непроходимым препятствием, если бы не две длиннющие доски, из которых было легко соорудить мостик. Доски стояли вдоль стен, гладенькие, не прогнившие, их точно приволокли сюда сегодня. Нол, как самый сильный строится, взялся наводить мост. Но не по центру расщелины, как советовал Алекс, а с краю. На вопрос «почему?», здоровяк ответил полным разочарованием взглядом, а когда все было готово, не замечая досок, шагнул прямо в пропасть. Но вниз, как должно было произойти, не полетел, а провалившись по колено... Зашагал прямо по воздуху, словно по невидимому переходу. Пораженные Алекс и голинкер застыли. «Чего стали?» — крикнул Нолл. «Пойдемте!» И они пошли. Что еще им оставалось? Уже по ту сторону расщелины Алекс спросил. «Нолл, а на черта ты доски-то раскладывал? Если можно было пройти и так?» Ответ Нолла ясности не прибавил. «А как бы мы без них прошли?» Следующим испытанием кедавры Нол счел черную, полностью закрывшую проход решетку с дверью по центру. Любой здравомыслящий человек попытался бы ее открыть, тем более что замков на двери не было, только тоненький, не внушающий доверия засов. Но Нолл и не думал выбирать простой путь. Сначала он попробовал пролезть в отверстие решетки, квадрат, в который Алекс даже кулак не просунул бы. Потом зачем-то постучал кулаком по полу и, наконец, важно закивал, точно догадался, что здесь да как. Мы проползем. Нол упал на четвереньки и прополз сквозь решетку: Двигайтесь вдоль стены, добавил он, там можно. Как он это понял, у Алекса возникло одно предположение. Вероятно, Нол первым делом отбрасывал самое очевидное и начинал рассуждать: Если бы Алекс решил, что в дверь нельзя пройти то и сам догадался бы о лазейке. Вскоре дорогу им преградила очередная решетка. Не дожидаясь команды Нола, Алекс встал на четвереньки и попытался повторить прошлый трюк, но ударился лбом о железные прутья. Нол хохотнул. «Ты чего делаешь? Дверь же есть! Но ведь тогда мы ползли, несмотря на дверь!» «Ну да», — кивнул Нол. «А зачем на нее смотреть?» «Я говорю, что дверь и тогда была. Что изменилось?» и снова Нолл посмотрел на него как на какое-то недоразумение. «Решетка же коричневая, а не черная». Нолл двинулся дальше, а поравнявшийся с Алексом Голленкер бросил. «Не пытайся найти связь там, где ее нет. Просто делай, что он говорит. Шлепок Эйф работает, остальное неважно». Голленкера не задавать лишние вопросы научила армия. Научила весьма жестоко. Однажды он, не согласный с решением полковника, спросил о целесообразности переправления части войск в тыл. Полковник строго, но корректно попросил его не лезть ни в свои дела. И все бы ничего, если бы вечером того же дня, возвращавшегося в палатку Голленкера, не избили до полусмерти. Избили, как узнал он позже, по приказу вышестоящего. А спустя три года тот же полковник оставил Голленкера и еще полсотни солдат защищать крепость они продержались ровно день. Большинство погибло, Голленкера взяли в плен, где пытали следующие два года. Когда армия, наконец, удосужилась его освободить, он был раздавленным внутри, изуродованным снаружи калекой. Не было ни дня, когда бы Голенкер не вспоминал решение спросить полковника и не думал бы, как сложилась его жизнь, промолчи он тогда. Пройдя меньше сотни метров, они остановились у развилки из трех проходов. На центральном к стене крепилась табличка с надписью «ЛЖИХЛЖИС ж. Алекс сразу узнал шифр. Такой же применялся в свитке. Чтобы разобрать слова, каждую букву следовало сдвинуть по алфавиту на три позиции назад. «Идти?» — «Да вот!» — преобразовал Алекс, довольный, что хоть чем-то полезен. Голенкер полуфыркнул, полусвистнул. И сильно нам это поможет. Вы видите воду? Нол повернулся лицом к товарищам и спиной вперед вошел в центральный проход. Давайте за мной, сказал Нол, скоро нас раздавят стены. Стены? Алекс уже перестал удивляться словам Нола. Тот нес чушь и делал совершенно нелогичные вещи, но это помогало им продвигаться. Такими темпами они скоро доберутся до крутящегося волка, а там, глядишь, Нол опять что-нибудь придумает. Едва пыхтящий Голенкер, ему тяжело давалось перемещение спиной вперед, переступил порожек центрального прохода, как стены со страшным грохотом начали сдвигаться. — Что дальше, ноал? крикнул Алекс, которому от одной мысли быть раздавленным стало дурно. — Нол! Будем ждать, — здоровяк остановился. У Алекса по спине пробежал неприятный холодок. — Ждать чего? — Как чего? — Когда нас раздавят? «Дерьмовая идея!» — проворчал Голенкер, «Просто дерьмовая!» Алекс посмотрел вправо-влево. Стены неумолимо приближались. И вдруг вспомнил слова Нола. «Если хотите умереть, делайте, что я говорю». «А что?» — подумал Алекс. «Если Нол не путал слова, что если он собирается их убить? Может, того и желала Эйфа на самом деле?» Мельком глянув на застывшего Нола, Алекс решил, что скорее попытается исследовать два оставшихся прохода в одиночку, чем позволит стенам превратить себя в лепешку. Голенкер, позвал Алекс. Уходим! И кинулся вперед, спеша вырваться из сужающегося коридора. Там у развилки стены не двигались. Там Алексу ничего не грозит. Он был в пяти прыжках от спасительного выхода, когда споткнулся и упал, больно приложившись локтем о камень. Тут же попытался отжаться от пола, но плитка продавилась под ладонями и улетела в развершуюся перед глазами пропасть. Алекс закричал. Пол провалился под ним в миг. Навстречу бросилась черная дыра, но падал Алекс недолго и вскоре повис вниз головой, чувствуя, как кто-то держит его за ногу. Голенкер чудом успел схватить Алекса и теперь мычал от натуги и боли. Колола в груди, стреляла в спине и ребрах, Ныли предплечья, кружилась голова. Если бы Нолл не успел вовремя вцепиться в ногу Голенкера, того утащило бы в бездну вместе с Алексом. Нолл помогал Голенкеру поднимать товарища, когда внезапно ускорившиеся стены прохода сдвинулись и, не причинив троице никакого вреда, с грохотом вернулись на место. «Какая дрянь тебя укусила!» — просипел Голенкер, когда они вытащили Алекса. Мы ходили по воздуху, лезли сквозь металл. Тебя это не убедило? — В этой чертовой пещере все не по-людски. Он сплюнул кровь. — Здесь только Нол знает, что делать. Мы с тобой должны его слушать, и все. Так сложно запомнить. Алекс виновато потупил взгляд. — Простите, не знаю, что на меня нашло. — Все ты знаешь, — сказал Голенкер и махнул рукой. — Веди нас дальше, Нол. Нол покачал головой. «Нам нельзя возвращаться к развилке». «Но раз нельзя, веди куда можно!» И Нол повел к развилке. Пропасть, в которую едва не свалился Алекс, легче всего было обойти, но здоровяк прошел над ней. Не по воздуху, по стене, параллельно полу. Голенкер с Алексом повторили без лишних вопросов. Следом Нол выбрал левый проход, в конце которого их ждала развилка из двух коридоров. Между ними к стене крепилась светящаяся золотом табличка с указывающей на стрелкой. Голленкер с Алексом предположили, что идти в таком случае стоит налево. но же, почесав в затылке, пошел напрямик, через стену. За стеной находился зал с водоемом, освещенным тысячами факелов. — Идти да вот! — просиял Алекс. — Вот, значит, где они? — Что дальше? — спросил Голенкер. Подышать! — отозвался Нолл. Глубоко, глубоко! Алекс с голинкером вдохнули сорово, с запахами земли и плесени воздуха и выдохнули. Так сойдет, уточнил Голинкер. Нол полез в воду. Ты чего делаешь? нахмурился Алекс. Как чего? Иду дышать. Ну мы же. Дышать не воздухом надо, перебил Нол, а водой. Он нырнул и спустя мгновение исчез. Алекс с Голленкером переглянулись. Что ж, дышать так дышать. Едва Алекс вдохнул в воду, как оказался на мраморной плите, по обе стороны огороженной трехглазыми статуями в человеческий рост, каменными эйфами. Впереди плита обрывалась крутым каменистым откосом, по которому живым было явно не спуститься. Да и куда спускаться, когда внизу сплошь темень? «Захочешь свалиться снова, я тебя ловить. Не стану!» — предупредил Голенкер. Алекс обернулся. Голенкер с Нолом застыли в двух шагах от круглого столика, на котором вращался светящийся волчок. За столом плита обрывалась. «Волчонок!» — прошептал Алекс, подойдя ближе. С рукава его куртки капало на пол. «Крутиться ведь должен волчонок!» «Может, ты неверно расшифровал?» — предположил Голенкер. «Верно, в слове было восемь букв. Восемь, не шесть. Вероятно, это еще не конец». «Волчонок и волчок. Одно и то же», — сказал Нол. «Это детеныш волка». «Именно», — кивнул Алекс. «Но детеныша здесь нет». Нол уже в который раз посмотрел на него, как на идиота. «Как это нет? Он же прямо перед нами». «Это не детеныш волка». «А что тогда?» — спросил Нол. «Волчок». — Как называют большой волчок? — Его так и называют большим. Нол покачал головой. — Большой волчок называют волком. Он подошел к столу, повернулся и, как лошадь копытом, ударом ноги послал его в пропасть вместе с вращающейся игрушкой, после чего широко улыбнулся и сказал. — Готово! — Алекс схватился за голову. — Готово! — взорвался он. — Да какого хрена ты сделал? — Пнул стол, — отозвался Нол. чтобы не брать волчок. — Не брать? Тогда на кой черт мы сюда тащились, а? Гребаный болван! Ты вроде свою дочь спасти хотел. Что, если это и был тот самый волчонок? Нол удивленно моргнул. — А что, ты думал, их будет два? И раскрыл ладонь, показав волчок. Рядом с ним лежал свернутый в трубочку пергамент. «Мы дошли до самого начала и теперь можем входить!» У Голенкера от облегчения подкосились ноги. Он уже думал, все, приплыли. Прощай, мечта, да здравствует страдание. Но нет, еще не все потеряно. «Дай сюда!» — потребовал Алекс и протянул руку. Ему хотелось от греха подальше забрать волчок у Нола. Кто знает, что тот думает? «Сейчас же! Нам нужно понять, как он работает!» Нол кивнул и спрятал руку с волчком за спину. «Сначала я пожелаю дочери смерти!» «Подожди!» — испугался Алекс. Ему нужно было что-нибудь придумать, причем срочно, иначе Нол испортит себе жизнь. «Ты пожелаешь... пожелаешь первым из нас, обещаю, но сначала мы прочтем пергамент, тот, что ты держишь, ладно? Вдруг там написано что-то важное?» Присевший было голинкер поднялся. Они зашли так далеко не для того, чтобы Нол убил свою дочь, по ошибке путая понятия. «Алекс дело говорит», — поддержал голинкер «Нам нужно узнать, как все это работает, и пергамент поможет. Ты ведь хочешь, чтобы твоя дочь умерла?» «Какой отец этого не хочет?» — Нол развернул пергамент и прочитал. «Каждый из трех может загадать лишь одно желание. Если волчок решит, что оно неосуществимо, загадавший его умрет». «Для того, чтобы загадать, нужно крутануть волчок на ладони и четко произнести, чего хочешь. Желание исполнится тотчас». Голенкер, недоумевая, поглядел на Алекса. Не это он им обещал, когда звал с собой. Волчок должен был исполнить любое желание, а не придираться и в случае чего убивать. «И как это понимать?» «Не знаю», — Алекс хмурился. «Нол, ты точно правильно прочитал?» Нол бросил ему пергамент. «Ерунда!» — прошептал Алекс, пробежав текст глазами. «В свитке говорилось, что каждый может загадать только по одному желанию про ограничение ни слова. И как нам понять, что осуществимо, а что нет?» «Попробовать загадать!» — отозвался Алекс. Другого способа он не видел. Нол, что у тебя за спиной?» Едва Нол обернулся посмотреть, как Алекс изо всех сил ударил его кулаком по затылку. Громила выронил волчок и рухнул на плиту. Тотчас пол задрожал, словно в кедавре началось землетрясение, и плита, чтобы под ней не находилась, полетела вниз. Алекс кричал, в ушах свистел ветер. Голенкер мычал, отряски тряски у него кололо в ребрах. Но вот все остановилось. Вмиг, и перед ними со страшным грохотом раздвинулись стены. Алекс и Голенкер прищурились, ослепленные лучами восходящего солнца. Вдалеке бурили домики портового городка, а за ним виднелось море. «Выход!» — произнес Алекс и взглядом отыскал волчок. Тот, точно приклеенный, лежал на плите рядом с Нолом. «Мы это сделали!» Алекс и Голенкер решили, что первым загадывать желание должен Нол. Здоровяк очнулся ближе к полудню, когда действие шлепка Эйфы закончилось, и сразу же пожелал, чтобы его больная дочь выздоровела и больше никогда не хворала. Волчок в его ладони ярко вспыхнул и ненадолго погас. «Поздравляю — Поздравляю! — улыбнулся Алекс. — Ты не умер. Значит, твое желание осуществимо. «Погоди — Погоди, — сказал Голлингер. — Может, стоит немного подождать? Пока они ждали, Нолл рассказал им, что чувствует себя лучше, чем когда-либо в жизни. У него перестало свистеть в ушах и улучшилось зрение, — Раньше он щурился, стоя в шести шагах от вывески, теперь видел все поразительно четко. Не в рот, значит, бросил Алекс, шлепок кайфы и правда исцеляет. Голенкер закивал. От здравого смысла на восемь часов, от болячек навсегда. Я мало что помню о пещере, пробасил Нол. Я вел себя странно. Странно? Алекс прыснул. Ты ходил по воздуху, по стене, дышал водой и заставлял нас сделать то же самое. А если этого мало, ты хотел пожелать своей дочери смерти. Нол покачал головой, словно стряхивая дурное наваждение. «Времени уже достаточно прошло. Загадывайте и вы, что хотите. Заслужили». Алекс с голинкером переглянулись. «Давай сначала ты», — сказал Алекс. «Ты все придумал. Вторым быть тебе», — отрезал голинкер Алекс улыбнулся и вытащил из кармана волчок. «Сначала я хотел пожелать всемогущества», — признался Алекс, «но боюсь, это как раз-таки неосуществимо». «Тогда...» — он прокашлялся, раскрыл ладонь и крутанул волчок. «Я желаю, чтобы передо мной появился полный дорогущих алмазов гроб. Гроб открытый, а алмазы нечейные», — добавил он на всякий случай. Нолл вскинул брови. «И об этом ты всегда мечтал, быть богатым!» «Я попросил бы больше», — ответил Алекс. «Да боюсь, что будет чересчур, а так много и вполне осуществимо». «У него долги», — догадался Голенкер, задолжал узкому кругу. «И много?» — поинтересовался Нол. «Два миллиона, но это ничего. С алмазами я мигом!» Алекс облизнул соленые губы и стиснул кулаки. Гроб с алмазами так и не появился». «Вот только где они? Может, времени еще мало прошло?» Алекс, ему стало дурно, поднялся. Пергамент обещал, что желание исполнится сразу же. «Я, наверное, много попросил!» «Подожди!» — протянул Голенкер. Выглядел он встревоженным. «Как знал, что надо было еще меньше просить! Мне бы и корзинки хватило, и даже шляпа, а я гроб попросил!» Алекс схватился за голову, погладил шею. «Гроб!» сам виноват и теперь волчок меня покарает он прошелся по тропинке взад вперед сел на траву затем опять встал сердце грохотало у него в груди дьявол я ведь сейчас умру да нол с голенкером молчали но почему твою дочь он излечил, а алмазов зажал может быть ничейных алмазов не так уж и много тихо предположил голенкер и алекс ахнул. точно «Да кто меня за язык тянул просить такое? Мне бы и чужих хватило!» Он еще долго возмущался, ходил туда-сюда, ругал всех и вся, а потом, когда сказать было уже нечего, сел рядом с товарищами. «Мне кажется, — заметил Голлингер, ты должен был уже умереть». «Должен был! — сокрушенно кивнул Алекс. нол ковырял палкой землю. «А что, если твое желание сбылось?» Алекс посмотрел на него, как на идиота. — Ты видишь поблизости гроб? Я нет. — Я про то, — сказал Нол, что мы могли неправильно загадать желание. — Как это неправильно? — спросил Голенкер до ужаса тихим голосом. — В Кедавре все было неправильным. Может быть, тогда, когда я был под шлепком Эйфа и хотел пожелать смерти дочери, я делал это не просто так. Алекс почувствовал, как ему сдавила грудь. В здравом уме до волчка было не добраться, быть может, и желание следовало загадывать не в здравом уме. «Возможно», — палка хрустнула в руке Нола, — «я погубил свою дочь». Голлингер смотрел на свои руки и понимал, что здоровяк прав. Если Алекс не умер, его желание сбылось, другого объяснения нет. Только сбылось оно наоборот, Нол не случайно желал дочери смерти». «Алекс!» — сказал Голенкер, «Дай его!» Алекс протянул ему волчок. Голенкер пересчитал во рту заточенные в клыки зубы и крутанул волшебную игрушку на покрытой шрамами ладони. Он мечтал вернуться в тот день, когда усомнился в решении полковника и промолчать. Мечтал снова стать солдатом, здоровым и сильным, способным помогать другим. Ему надоело быть беспомощным калекой, от вида которого шарахается каждый. Но сейчас, впервые за долгое время, он не чувствовал себя беспомощным. «Я хочу», — произнес Голенкер, глядя на Алекса с Нолом, — «чтобы желания этих придурков никогда не исполнились». Волчок ослепительно вспыхнул и погас. Напротив Алекса появился лакированный гроб с открытой крышкой. Внутри. Сверкали алмазы.